голоцен 11,7 тыс. лет назад современность шанс на будущее климатическая шкала 11,61 прибориал 10,69 бореаль 9,27 атлантик 5,71 суббореаль 2,45 субатлантик современность мир отогрелся Мимолетно ли, надолго ли, пока непонятно. Прошли времена повсеместной тропической жары и всеобщего леденящего холода. Планета разделилась на множество поясов и зон, в которых происходит что-то немножко свое. Что ж, разнообразие – залог будущего, значит, не все так плохо. Надежда есть. Голоцен – последнее межледниковье. Оно даже не самое теплое из некоторых предыдущих, за предыдущие полмиллиона лет было как минимум четыре более теплых этапа. Зато нынешнее межледниковье вроде бы достаточно продолжительно. Оно длится уже десяток тысяч лет и пока в целом все еще теплеет. Тающие ледники затопляли гигантские пространства. Недавно сухие степи, по которым кочевали миллионы растительноядных, превращались во влажные маховые тундры. Несравнимо более бедные на копытных, зато обильные гнусом. Чуть южнее просторы зарастают тайгой, большей частью тоже весьма скудной. От степей сохранилась узкая полоса, в которой до недавнего времени ютились рудименты мамонтовой фауны. Еще южнее сначала почти исчезли, а потом разрослись пустыни. Маленькая тонкость. Особенно подробно изучены процессы роста и таяния ледников Северной Европы, происходившие весь плейстоцен и в начале голоцена. После таяния последнего ледника 12 и тысяч лет назад на месте нынешнего Балтийского моря образовалось пресное Южно балтийское озеро. в которое периодически заходили соленые воды, но в не очень больших количествах. Величайшим событием был прорыв естественной дамбы между озером и морем. Беллингенская катастрофа, когда уровень воды в озере разом в 8213 году до нашей эры упал на 26 метров. А из-за тектоники и последующих колебаний уровня океанских вод, предкатастрофическая береговая линия местами оказывается на высоте от 100-150 до 200-300 метров над современным уровнем моря. В других же местах берега озера расположены на высотах 17-50 метров или даже ниже современного уровня Балтийского моря – Качка. Потом еще 300 лет котловина понемногу заполнялась солеными водами, образовавшими и Альдиевое море, которое было солоноватым лишь в северной части, а на юге оставалось пресным. Еще чуть погодя из-за поднятия материковой плиты, связь с морем опять прекратилась, и водоем превратился в Анциловое озеро. Оно самоходно заполнялось пресной водой, И к моменту 8200-8400 лет назад уровень водоема опять превысил уровень океана. Затем колебания туда-сюда продолжались, и через промежуточную стадию Литаринового моря около 6000 лет назад с уровнем выше современного на 3-4 метра наконец-то сформировалась нынешняя география. Конечно, нет сомнений, что продолжение следует. В чем-то похожие события происходили в Северной Америке, где 9,3 тысячи лет назад В Атлантический океан прорвалось озеро Верхнее, спустив туда бездну пресной воды. Между прочим, до моря вал прокатился через озеро Гурон, долины рек Оттава и Святого Лаврентия. Уровень воды в озере Верхнем разом обрушился на 45 метров. Скопившаяся на поверхности океана пресная вода привела к увеличению количества дрейфующего льда и пресечению Гольфстрима. В итоге температура упала на два градуса Цельсия аж во всем северном полушарии. Ровно через тысячу лет... 8,3 тысяч лет назад ровно та же петрушка повторилась с озерами Агастис и Аджибве, что закономерно привело к еще одному похолоданию. Связь животных и ландшафтов обоюдна. Исчезновение гигантских копытных в Евразии, Америках и Австралии само по себе сильно повлияло на пейзаж. Слоны, носороги, лошади, северные олени и бизоны перестали выедать и вытаптывать подрост, и подрост стал подрастать. Недавние степи и леса паркового типа превратились в глухие чищобы, в которых уже не могли прокормиться огромные стада. Большая часть зверей вымерла. Оставшиеся подались кто куда. Северные олени в тундру и тайгу, сайгаки, туры и лошади в южные степи, зубры в лес. Чуть меньше поменялись животные гор и тропиков, разве что некоторые из них несколько сместились повыше и посевернее. Описывать природу Голоцена – это описывать всю современность. Мы знаем ее слишком хорошо, чтобы можно было сделать это кратко и не без смысла. Но местами до самого распоследнего времени сохранялись удивительные заповедники былых времен. Из них разве что Галапагосские острова сохранили более-менее первозданный облик. Большая же часть безвозвратно утеряна. Там и сям за последние шансы цеплялись мамонты. Около Чуунской губы на Чукотке они жили еще восемь тысяч лет назад. На острове Святого Павла, одном из островов Прибылова в Беринговом море, 5600 лет назад. Погибли бедняги из-за иссякновения последнего источника пресной воды, а для хоботных это смерти подобно. На острове Врангеле в Чукотском море последние карликовые мамонты дотянули не то до 4,3, не то даже до 3,7 тысячи лет, то есть до бронзового века. Еды им не хватало, так что ростом они были невелики – 1,8, 2,3, максимум 2,5 метра в холке. Популяция была очень мала, так что звери стали вырождаться. Их покрывала тонкая бесцветная шерсть, начались проблемы с обменом веществ и общением. Главное же, что с некоторого момента и на этом острове полностью исчезли источники пресной воды, а все слоны очень водозависимы. Собственно, мамонты кончились. Как уже говорилось, на греческих островах карликовые слоны дотянули до трех с половиной тысяч лет назад. Вероятно, именно такой зверек запечатлен на фреске в гробнице Рехмиры в Египте. На картине люди ведут на поводках леопарда и слона, и оба они одинакового размера, чуть выше колена. Изображение слона сохранилось не очень хорошо, но видно, что он сильно отличается от африканского – тонконогий, с длинными вертикально торчащими бивнями и вроде бы мохнатой. Конечно, стилизация древнеегипетского искусства такова, что и обычного слона могли нарисовать подобным образом. Но хочется верить, что в Египте еще найдут кости карликового слоника, привезенного в дар фараону в качестве диковинки. как обычно, совсем особая история с китайскими слонами. Не может же быть так, что везде реликтовые хоботные дожили до середины голоцена, а в Китае – нет. Там все должно быть самое-самое. И вот уже подняты древние тексты на гадальных костях династии бронзового века Шан и Джоу, упоминающие слонов в Северном Китае. И вот уже опубликованы исследования китайских бронзовых сосудов с ножками в виде слоновьих хоботов. И о чудо! На севере Китая эти ножки-хоботы всегда с двумя пальцами – А ведь всем известно, что у индийского слона однопалый хобот. Что характерно, на юге Китая единственный бронзовый слон двупал, как и полагается индийским слонам, которые жили тут тогда, а в одном месте живут и сейчас. На севере же куски бивней, датированные 3630 и 3830 лет назад, а также пара голоценовых зубов вроде бы больше соответствуют характеристикам Палеолексадон намадикус или Пи науманни, а не индийского слона. В принципе, на той же территории могли бы жить и мамонты, но у бронзовых слонов бивни прямые, а шерсти нет, так что этот вариант отпадает. И вот рекорд поставлен. Архаичный рот дожил в Поднебесной до бронзового века. Правда, при взгляде на бронзовые поделки древнекитайских мастеров понятно, что зоологические тонкости их мало волновали, так что опираться на эти сверхстилизованные сосуды вряд ли можно. Что же касается зубов, то они откопаны давно, По современным методическим меркам кое-как, соответственно и датировка их не столь уж точна, и систематическая принадлежность, присуществующая изменчивости хоботных, далеко не так очевидна, как хотелось бы. Конечно, выживали не одни слоны. На маленьком островке Пьяноса между Италией и Корсикой, вплоть до появления неолитических людей, паслись карликовые бычки Bos primigenius буболеидес и коротконогие благородные олени Цервуса ляфус. На юге Западной Сибири, в предгорьях Южного Урала, Наипозднейшие большерогие олени Мегалоцерос джигантоус дотянули до 7,6 тысяч лет назад. Есть даже догадка, что алтайские скифы изображали своих солнечных оленей с невероятными рогами, не фантазируя, а с натуры, с последних мегалоцеросов. Правда, те же скифы изображали и грифонов. Больше всего пережитков прошлых эпох сохранилось на островах, по крайней мере до тех моментов, пока на эти острова не высаживались люди. Рекордсменом, очевидно, является Мадагаскар. хотя бы потому, что он очень большой. Вплоть до прибытия предков мальгашей и даже некоторое время позже тут жили гигантские черепахи Геохолёна градидиэри, местные крокодилы Воа и Робустус, а также известнейшие гигантские птицы. Обычно они вспоминаются как эпиорнисы, но в реальности это было множество видов двух родов эпиорнис и муллерорнис, а в довесок к ним Воромба тайтон. В довесок, надо сказать, не хилый, так как в среднем эти птицы тянули на 643 килограмма. Самый же известный вид Эпиорнис максимус при высоте 3 метра весил всего каких-то 400 килограммов. Тут же по лесам центрального плато бродили карликовые бегемоты харопсис мадагаскариенсис, он же Хексопротодон мадагаскариенсис, он же Хипопотамус мадагаскариенсис. А в болотах прибрежных районов блаженствовали Хипопотамус лалёумена и Ха леморлии. В подлеске рыли термитники странные плесиориктерпус мадагаскариенсис и Пи гармания петтераи. выделяемые в собственный отряд Бибималагазия. От плезиоректоропусов сохранилось не так уж мало, но и не так уж много, чтобы можно было точно реконструировать их облик. Ясно было только, что это роющие насекомоядные животные с сильно специализированным черепом, причем довольно-таки немаленькие, от 6 до 18 килограмм. Долгое время они считались трубкозубами. По другой версии, они были скорее панголинами. Наконец, анализ ДНК показал, что загадочные плезиоректоропусы были ближайшими родственниками тенреков, чуть более далекими златокротов, а уж потом, прочих афротериев, а уж от пангалинов далеки, как от лошадей, волков и летучих мышей. Получается, что и без того чрезвычайно изменчивые тенреки совсем недавно имели еще один гигантский муравьедоподобный вариант. Как и многие крупные мадагаскарские животные, плезиорикторопусы вымерли около тысячи лет назад. По доброй островной традиции, все это изобилие оказалось возможным из-за почти полного отсутствия хищников – Правда, в отличие от многих других островов, сюда все же добрались плотоядные фоссы, но их было немного. Самым впечатляющим хищником была гигантская 17-20 килограмм фосса Криптопрокта Спеляя, вероятно, внешний образом жизни очень похожая на пуму. Судя по костям фосс и следам их зубов на чужих костях, они активно охотились даже на очень больших зверей, в том числе на гигантских лемуров. Судя по следам других зубов и клювов, этих же лемуров лопали и крокодилы, и хищные птицы. Когда исчезли гигантские фоссы, неизвестно. Но местные жители, конечно, всегда готовы рассказать об огромных двухметровых черных бестиях, которых и нынче можно встретить в самых глухих лесах. И, конечно, никак нельзя забыть лемуров. Их и сейчас на Мадагаскаре очень даже немало. И это при том, что нетронутых лесов на острове уже почти не осталось. Подсечно огневое земледелие и активная охота просто ужас для жителей джунглей. А до прихода людей лемуры оказались самыми крупными местными зверями. даже местные бегемоты были меньше самых больших из них. Для разгона. Длинномордый пахелемур инсигнис и пи джулии, как лемуры вари, только размером не с кошку, а весом 11,5 и больше. Дальше больше. Месопропитекус глебицепс, эмдолих абрахион и эмпитекаидес. Свогнутый сверху мордой весом 10-14 килограмм. Короткомордый широголовый археолемур майори, а Эдвардси, Ихадропитекус стеногнатус весом от 15 до 35 килограммов. Одни из самых странных лемуров – палеопропитековые бабокотцы аародофилей, палеопропитекус инженс, пикелиус и пи максимус при весе от 16-20 до 40-60 килограммов. Это были экологические аналоги ленивца или сильно заторможенного гибона с длиннющими ручками-ножками и вытянутыми крючкообразными кистями и стопами. Возможно, большую часть времени они проводили, вися кверху пузом на ветвях. Их ближайшие родственники Археоэндрисфонтойнанти выросли уже до полутора метров в холке и веса 130-200 килограммов. Такие гиганты уже не могли легко лазать по деревьям, а потому стали наземными листоядными подобиями горилл. С ними могли посоперничать лишь мегалодаписы. Мегалодапис Мадагаскариенсис 46,5 килограмм, М. Грандидиери 74 килограмма, а М. Эдвардси 85-200 килограмм. Хорошо им всем тут было до прихода человеков. Но следы орудий на костях и гигантских птиц, и карликовых бегемотов, и огромных лемуров очевидно показывают, с какой точки зрения они были интересны первым поселенцам. И ведь многие из этих зверей дотянули почти до современности. Останки самых поздних из них датируются 1620 годом нашей эры. Не исключено, что еще первые европейцы могли застать последних птиц рух и прочих чудесных созданий. Вот только всем этим васкам-дагамам уникальная фауна не казалась чем-то достойным поминания и изучения, они проплыли мимо. Грабить золотую Индию. А Мадагаскар использовали лишь как перевалочную базу. На соседних с Мадагаскаром островах подобная же история повторилась еще несколько раз. Общеизвестна грустная история дронтов Рафус Кукулятус с острова Маврикий. Последнего видели в 1662 году. То же случилось с родригесскими дронтами Казафабс Солитария – Линии которых пресеклась около 1750 года. Еще более специфические существа долго сохранялись на островах Меланезии и Полинезии. Например, еще 4000 лет назад под джунглями Новой Каледонии бегали мелкие наземные крокодилы Mycosuchus inexpectatus, а на Ифате 3000 м Кальпокози. Тогда же и там же на Ифате жили последние гигантские рогатые бронехвостые черепахи Maurelania domelipe. Однако их кости найдены в отбросах первых поселенцев культуры Лапита. Показательно, что среди костей преобладают ножки, панцирей почти нет, а голов и хвостов нет совсем. Очевидно, черепах разделывали где-то на стороне, а вселение приносили только самое вкусное. Бронированные шипастые создания оказались полностью беззащитны перед людьми и в кратчайшие сроки были уничтожены. На гораздо большей Новой Зеландии и масштабы были гораздо большими. Причем масштабы и животных и их истребления. Лучше всего известна печальная история гигантских нелетающих птиц моа. Несколько родов и видов этих родственников Киви бродили по лесам и прогалинам Новой Зеландии, замещая тут отсутствующих млекопитающих. Некоторые были совсем махонькими. Магалиаптерис дидинус имел рост в какой-то метр. Другие подрастали до куда более значимых величин. Разные виды динорнис имели от шестидесяти одного до двухсот семьдесят пяти килограмм веса. а рекордный Ди Зеландии при высоте 3,6 метра весил 230-280 килограммов. Маленькая тонкость. Здорово, что на побережье титанические птицы Мегалептерикс дидиформис и Динорнис робустос, судя по находкам грибных спор в капролитах, питались в значительной степени грибами. Странными желеобразными аскомицетами лезиаболюс, капрофильными аскоболюс, базидиомицетами-паутинниками картинариус, которые, между прочим, бывают от смертельно ядовитых до отличных съедобных, и волоконницами и нацибе, из коих многие ядовиты или галлюциногенны, опятами армиллярия, агариками цетами чешуйницами лепиота, из шампиньоновых бывают от ядовитых до съедобных, звездовиками гастром, странной формы, в которых мало съедобного, а также родственниками шампиньонов ликупердация. Кстати, споры тех же грибов обнаруживаются в капролитах норного нелетающего попугая какапо Стригопс хаброптилюс, одного из немногих выживших представителей островной фауны. Ясно, что такие дивные существа никак не могли быть проигнорированы маори, заселившимся на Новую Зеландию из Центральной Полинезии. Все гигантские птицы были полностью истреблены ко времени около 1500 года. Не исключено, что самые первые европейцы даже застали последних представителей Моа или, по крайней мере, тех маори, кто либо сам охотился либо слышал рассказы участников охоты туда же на костры полинезийцев отправились 18 килограммовые гигантские гуси к намииорнесс грацелис и чи кальцитранс. транс вслед за моа и гусями вымерли и хищники гигантские орлы хааста харпогорнис морейи эти чудища распахивали свои крылья от двух шест метра и весили 10-14 килограммов судя по размеру их главной добычей должны были быть моа Собственно, и они исчезли в XV веке. Как обычно, есть невнятные данные, что отдельные птицы могли дотянуть до XIX века, а одно гнездо вроде бы нашли аж в 1905 году, но это ничего не меняет. Маленькая тонкость. Анализы ДНК показали, что гигантский орел Хааста был ближайшим родственником евразийского орла-карлика Хиераэтус пеннатус и австралийского орла-карлика ха морфнайдес, название которых говорит само за себя. Это ярчайшая иллюстрация того, как в эволюции могут меняться масштабы и как маленькие размеры оказываются порой выгоднее больших. Печальный список голоценовых островных потерь на самом деле намного длиннее. Большеногие куры Сильвиорнис каледония Мегаподиус Алиментум, М. Амиссус, М. Малистрактор и М. Альтирострис, гавайские гигантские нелетающие гуси Бранта Хелебадистес, Хелихелинхен Квассус, Пу. там ботаханхаулиодус и тиксанион, фиджийские гигантские игуаны брахилёфус гибонси или пятигуана импенса, реликтовые наземные крокодилы воля атоллендерсони, печально это. Если на островах зверье продержалось довольно долго в силу изоляции, удалённости и позднего появления тут людей, то в Америках реликтовые существа, слоны, саблезубые кошки, гигантские ленивцы выживали в силу огромных размеров двух материков. Например, последние гигантские броненосцы Дедикурус Клевикоудатус были добиты половиной тысяч лет назад. Есть даже невнятные рассказы очевидцев, например, Дэвида инграма о встреченных на просторах Северной Америки мамонтах, в совсем недавние, уже европейские времена. Но рассказов хватает и про снежных людей, и про озерных чудищ. Правда ли мамонты дотянули почти до современности – большой вопрос, но чисто теоретически это вполне возможно. И в новом свете последним прибежищем плейстоценовых зверей стали острова, благо Карибский архипелаг удачно расположен вдоль подходящих течений, приносивших разных существ из Южной Америки. Особенно богато на островах были представлены карликовые наземные ленивцы, множество видов неокнус, он же синокнус, парокнус, он же мысокнус и акротокнус на Кубе, Гаити, пуэрто Рика и Кюрасао размером от собаки до овцы. Они дожили до времени около 4,7, 5,9 тысяч лет назад. Получается, что некоторые ленивцы, например, Неокнус Комес, выживали еще около 1200 лет после появления на Кубе людей. Кубинский Мегалекнус Роденс имел постоянно растущие увеличенные передние зубы, как у грызунов. Мимо этих когтистых тварей еще 7 десять тысяч лет назад по Кубе ходили не летающие совы, Арнимегалюник сатерои, высотой 60-120 см, с очень длинными ногами и редуцированными крыльями. А также нелетающие журавли груз с коротенькими крылышками. А по деревьям прыгали паукообразные обезьяны Атерис антропоморфус. На Гаити еще 3,9 тысяч лет назад, жили обезьяны Антиллётриксберненсис. Понятно, что все это зверье пало жертвой индейцев. Судя по всему, никто из маломальских крупных карибских реликтов не дотянул до европейского появления. На самом деле, даже во вполне обжитых местах наследие Плейстоцена и даже более отдаленных эпох держалось до самого распоследнего момента. В Африке длиннорогие буйволы Синцерус Антиквус дожили до позднейших времен, судя по наскальным изображениям по всей Северной Африке с датировками до 4000 лет назад. Да как минимум строительство первых городов Вероятно, дотянули короткошие лосироги и жирафы – сиватериум маурузиум. По крайней мере, очень похожие животные около 8 тысяч лет назад нарисованы на скалах в Сахаре и Западной Индии. В португальских манускриптах до 1293 года упоминаются дикие полосатые зебры, живущие в степях Иберийского полуострова. Есть и датировки их костей вплоть до Железного века Европы и Ближнего Востока. Вероятно, речь идет о европейском осле – эквус хидрунтинус, бывшим ранее самым банальным жителем плейстоценовых равнин и одной из главных добыч неандертальцев. Между прочим, когда португальские мореплаватели встретили полосатых зебр Африки, они не так уж удивлялись и уже имели готовые для них названия. Иначе говоря, слово «зебра» исходно предназначалось не для зебр, а для ослов. Фауна, воспринимаемая нами нынче как африканская, жила и в более суровых местах. В Забайкалье азиатские страусы Struthio asiaticus дожили до семи с половиной лет назад. Как показывает практика страусоводства, даже африканских страусов можно содержать в снегах и холодах. Может, стоило бы заселить этих прекрасных птиц обратно в южносибирские степи? В самом центре Европы, вплоть до недавнего момента, паслись туры бос-примиджениус и тарпаны эквус-джмелини. Быки были истреблены в XVII веке, а лошадки уже на грани XIX-XX веков. Зубры же и сайгаки, хотя тоже постоянно находятся на грани изничтожения… все еще радуют нас своей первобытностью. Северные олени в тундрах и тайге, лошади прожевальского в степях Монголии, бизоны в прериях и лесах Северной Америки – тоже остатки плейстоценового зоопарка. Проблема в том, что после всех предыдущих больших вымираний всегда быстро следовал всплеск видообразования, а нынешнее исчезновение идет бешеными темпами, тогда как возникновение явно отстает. Хочется верить, что это просто потому, что мы находимся внутри вымирания – До компенсации просто времени не дошло, а после будет лучше. Но в данный момент тенденция совсем печальна. А где же люди? Последние – мы. С началом Голоцена люди биологически практически не поменялись. Дело не в том, что эволюция достигла идеала и остановилась, или человек перешел в новые качества – эволюцию общества, а не биологии, как это сплошь и рядом постулируется. Эволюция – это просто статистика передачи генетических вариантов из поколения в поколение, а потому остановиться не может чисто технически. Просто скорость эволюции не столь уж велика. Для заметных изменений нужны многие поколения, а последние десяток тысяч лет, то есть 4-5 сотен поколений, слишком малое время для существенных биологических преобразований. Впрочем, появление новых признаков и комбинаций в принципе это не отменяет, просто их масштаб очень малый, внутри видовой. приложении к людям – расовой. Верхнепалеолитические, то есть позднеплейстоценовые люди нашего вида Homo sapiens были разнообразнее современных. То есть отличия между даже рядом жившими кроманьонцами могли быть больше, чем между самыми отличающимися нынешними расами. Секрет прост. Охотники-собиратели жили маленькими группками, распределенными с мизерной плотностью по необъятным просторам. С одной стороны, это приводило к изоляции – а генетика, автоматические процессы типа эффекта бутылочного горлышка и эффекта основателя могли быстро и резко менять признаки. С другой стороны, с некоторого момента люди стали замечать вред близкородственного скрещивания и старались его избегать, заключая браки с максимально отличающимися соседями, а метисация через рекомбинацию генов запросто создает новые небывалые варианты признаков. Расселение по планете приводило к попаданию в новые условия – где движущий отбор мог создавать новые адаптивные версии. Одновременно уровень культуры помаленьку рос, ограждая людей от классического естественного отбора, за счет чего выживали многие варианты, ранее нереальные, то есть реализовывался дестабилизирующий отбор. Наконец, возросшая подвижность мысли позволяла разгуляться и половому отбору. Как итог, разнообразие росло и ширилось по всем факторам и механизмам эволюции. Маленькая тонкость. Генетика автоматические процессы – процессы статистически случайного изменения частот нейтральных признаков. Существуют три классических варианта – генетический дрейф, эффект бутылочного горлышка и эффект основателя. Генетический дрейф – ситуация случайной смены частот признаков в следующем поколении по сравнению с предыдущим. Например, при теоретическом статистическом распределении 50 на 50, например, треугольная и квадратная форма селезенки, никак не подвержены отбору. В реальности запросто может реализоваться 49 на 51 или 52 на 48. Такое броуновское движение частот в долгой перспективе запросто может сдвинуть даже совершенно нейтральный признак без малейшего направленного отбора к состоянию 100 на 0. Например, останутся индивиды только с квадратными селезенками, хотя такая форма не дает никакого преимущества. Эффект бутылочного горлышка – ситуация с резким сокращением численности и последующим ее восстановлением. При этом рассматриваемый признак может быть никак не связан с фактором вымирания. Например, пришел слон и потоптал жуков на лужайке. Цвет жуков никак им не поможет и не повредит. Из исходного разнообразия случайно выживают некоторые варианты, а вымершие, как ни банально, вымирают бесповоротно. При последующем восстановлении численности частота выживших вариантов резко меняется по сравнению с исходной. Например, из исходных красных, зеленых и синих жуков красные исчезнут совсем. Зеленых станет меньше, а синих намного больше, только потому, что первым банально не повезло, а последним очень подфартило. Эффект основателя. Ситуация, когда признаки переселенца на новую территорию становятся преобладающими в новой популяции, независимо от того, были ли они среднестатистическими в исходной популяции. Например, приплывшая на остров группа из десяти человек, включающая одного блондина, уже на десять процентов блондиниста, хотя в материнской группе этот блондин мог быть единственным на миллион брюнетов. Очень велика вероятность, что чуть погодя на острове оформится популяция блондинов. Фактически это то же, что эффект бутылочного горлышка только в географическом исполнении. Поскольку люди, будучи уже пару миллионов лет хищниками высшего трофического уровня, всегда жили очень маленькими популяциями, автоматические процессы действовали на них со страшной силой. Ситуация изменилась с появлением и расширением производящего хозяйства, земледелия и скотоводства, Те группы, которые первыми перешли на производство пищи, обрели, какие-никакие гарантии выживания и стали оседлыми. быстро нарастили численность и плотность. Просто некоторые отдельно взятые популяции, самые везучие, оказавшиеся в удачном месте в удачное время, резко размножились. Соответственно, их признаки, бывшие сугубо локальными и одними из многих, вдруг стали присущи огромному числу людей. Эти-то расплодившиеся, расселившиеся мегапопуляции мы теперь и называем большими расами. По пути они частично вытесняли, а частично и поглощали соседние группы, а на новых территориях, конечно, неизменно возникали новые адаптации и вновь и вновь срабатывали автоматические процессы, а все это вместе создавало малые расы и еще более локальные вариации. Обособление всех оказались жители Австралии и соседних островов. На Тасмане изоляция была самой длительной, едва ли не двадцать тысяч лет. Неспроста тут сложилась собственная тасманийская раса, уничтоженная впоследствии англичанами. В Австралии протоавстралоиды на границе плейстоцена и голоцена несколько уменьшились в размерах и продолжали меняться. Тут никогда не возникало производящее хозяйство, но сложению австралоидной расы способствовала география. Австралия довольно однообразная экологически, а уровень развития аборигенов был везде примерно одинаков, так что все соседние группы смешивались друг с другом. чего фактически сложилась мегапопуляция, в рамках которой морфологическое разнообразие было не таким уж большим. Показательно, что среди австралоидов больше всех выделяются представители бариноидного типа – в горных лесов Квинсленда, самого экологически своеобразного района материка. В Меланезии меланезийская раса – производная того же корня, что и австралоидная, но менявшаяся в своих условиях и по своей траектории. Тут, на тысячах островов, Географическая и культурная изоляция играла намного большую роль, чем метисация, так что возникли десятки расовых вариантов, многие из которых – пигмейские. На Ближнем Востоке создатели охотничьи-собирательной натуфийской культуры 14,9-10,2 тысячи лет назад извели всех туров, ланей и газелей и в условиях изменения климата перешли к активному собирательству дикорастущих злаков. Появились серпы, ямы-хранилища. ступки-зернотерки, выпечка хлеба, образцы которого даже найдены в нахождения шубайка-1, то есть весь сельскохозяйственный инвентарь только без сельского хозяйства. Жизнь стала налаживаться, а злаки растут долго и в условиях засушливого Ближнего Востока лишь в определенных местах. Это отразилось в сооружении постоянных жилищ и росту численности людей, а это – к расцвету погребальных обрядов и появлению больших кладбищ. Матуфийцы стали строить и довольно труднозатратные ритуальные комплексы, что отражает уровень консолидации и возможности организации. И все это – охотники-собиратели. На заре Голоцена, 11,8-10,4 тысячи лет назад, люди на Ближнем Востоке сделали следующий логичный маленький шаг. Стали не просто собирать злаки, но и сажать их, то есть перешли к докерамическому неолиту. Тут уж зарождающуюся цивилизацию было не остановить. Большие сооружения, чуть позже керамика и протогосударства, оружие, предназначенное для убийства людей, и защитные доспехи, города и торговля, массовое производство и ремесла, письменность и писцы, власть и цари, массовые религии и жрецы, наука и образование, популярные книги по палеонтологии и антропологии, десяток тысяч лет, миг в потоке нашей эволюции. Ясно, что люди производящего хозяйство, жуя булки с баранины и запивая их молочком, плодились и размножались куда успешнее, чем соседние охотники и собиратели, а потому шустро разбегались в разные стороны. Ясно и то, что разбегались они в основном на территории, близкие по климату, ведь их жизнь теперь зависела в основном от культурных растений и домашних животных. А те, будучи ближневосточными по происхождению, лучше всего чувствовали себя в средиземноморском климате. На запад с Ближнего Востока люди-неолиты двинулись двумя потоками – по южному Африканскому и северному Европейскому берегам Средиземного моря. Собственно, тут вытеснение и смена предшествующего населения оказались наибольшими, по некоторым оценкам до 90-95%. На восток движение сначала задалось, но довольно быстро уперлось в пустыни и горы Средней Азии и Индии. В итоге от Португалии до Северной Индии сложилась индо-средиземноморская раса. На север, и особенно северо-восток, расселение сильно замедлилось, ведь козы, овцы, коровы мёрзли, пшеницы, рожь, овес не родились, а новые морозостойкие породы сорта в отсутствие целенаправленной селекции возникали медленно. Поэтому на север быстрее двигались не люди, а идеи, сама концепция производящего хозяйства. Так или иначе, проникавшие сюда южане-земледельцы-скотоводы были не слишком многочисленны, а потому больше смешивались с аборигенами, чем вытесняли их. В ходе смешения тех и других возникла среднеевропеоидная раса. На самом же севере Европы доля местных кроманьонских генов может достигать все тех же 90-95%, тогда как пришельцы оказались биологически незначительной примесью, принеся, тем не менее, совершенно новые принципы жизни. Так сложились северные европеоиды. Биология менялась вслед за потребностями. В малочисленных популяциях закрепились редкостные мутации светловолосости и светлоглазости. В ответ на недостаток витамина D, из-за меньшей инсоляции на севере и уменьшения в рационе доли рыбы и оленина, богатых этим витамином, побелела кожа. Из-за недостатка кальция закрепились мутации, способствующие усваиванию молока взрослыми. Похожие процессы происходили и на других материках. В среднем течении Хуанхэ около 7500 лет назад некие сообразительные группы догадались выращивать чумизу и, вероятно, позже сою, а южнее на Янзы и в северном Вьетнаме... рис. С этого момента этих людей, дальневосточной расы, никогда не было мало. Они, как и ближневосточные жители, стали расселяться в разные стороны. Особенно удалась экспансия на юг. Тут к этому времени жили протомеланизоиды, смешение с коями дало южноазиатскую расу. На западе земледельцы быстро уперлись в горы Тибета, а на север двигались медленно из-за холодов и сухостей Центральной Азии и Сибири. где все же помаленьку осваивались и смешивались с аборигенами, да в североазиатскую расу. Между прочим, посветление кожи у монголоидов происходило, видимо, по тем же причинам, что и у европеоидов, но независимо, своими мутациями. В Африке местные варианты людей менялись по-своему. Раньше всех, то ли еще в конце плейстоцена, то ли в самом начале голоцена, обособились жители Южной Африки, бушмены. В период осушения климата на мипо Калахари распространялись аж до побережья Индийского океана, отгораживая самую южную окраину континента. Неспроста местами процент эндемизма растений тут доходит до 80-90%. Показательно, что южноафриканская или кайсанская раса с одной стороны максимально генетически разнообразна в мировом масштабе, с другой достаточно однообразна морфологически. Кажущееся противоречие объясняется тем, что морфология это кодирующие гены, подверженные отбору. тогда как генетики обычно анализируют некодирующие нейтральные последовательности, имевшие возможность накапливать изменчивость тысячи лет. Умеренность климата и богатство природы позволяли до последнего не менять образ жизни, так что бушменский стиль существования ныне едва ли не лучше прочих отражает бытие людей плейстоцена. Впрочем, часть представителей южноафриканской расы, гаттентоты, все же успешно перешла на скотоводство и земледелие. Гораздо труднее было приспособиться к дождевым тропическим лесам, когда они были заселены мы точно не знаем, но скорее всего, довольно поздно, так как для человека это крайне неблагоприятная среда. В итоге возникла центральноафриканская, она же пигмейская раса. Сахара с момента своего появления долго была мощным барьером для людей и идей, но в периоды увлажнения становилась благодатнейшим местом, что мы видим по наскальным росписям, на которых изображены тучные стада диких и домашних животных. Особенно задалась область вокруг озера Чад, в первой половине голоцена, имевшего размеры в несколько раз больше современного. Именно здесь, на территории Чада, Северной Нигерии и Северного Камеруна, раньше всего закрепились идеи производящего хозяйства. Именно отсюда земледельцы сорго и скотоводы с коровами и козами стали активно расселяться во все стороны, главным образом вдоль благоприятнейшей сахельной зоны. Так возникло и начала распространение негарская раса. Чуть позже первичный чатский очаг расообразования превратился в пустыню. Но неспроста именно тут до сих пор находится один из главных мировых центров разнообразия языков. Сколько же наречий тут было до опустынивания? В Западной Африке лингвистическое разнообразие поменьше, но тоже великолепно. А вот на юг пошли далеко не все, а лишь носители языков банту. Экспансия банту началась, возможно, между пятью и тремя тысячами лет назад и по факту продолжается до сих пор. Люди двинулись двумя основными потоками в обход тропических лесов. Вдоль западного побережья Африки в сторону Анголы и дугой севернее и восточнее джунглей. Некоторые группы помаленьку проникали и в леса, смешиваясь с пигмеями и давая смешанное население. Южнее же лесов два потока вновь соединились. Тут условия для земледелия и скотоводства были опять прекрасны, а потому былое местное население было вытеснено практически полностью. От исходных жителей практически ничего не осталось, ныне лишь Хадза и Сандаве в Танзании. Земледельцев было несравнимо больше, чем местных охотников. Да и уровень развития и образ жизни различались настолько, что смешение было очень слабым. Происходило это все совсем недавно, пару тысяч лет назад или даже меньше. Потому-то жители, например, Анголы и Замбии практически не отличаются от обитателей Западной Африки. Они могут искренне считать себя исконными обитателями своих земель, но по факту являются тут совсем недавними захватчиками. На самом юге материка представители негрской расы частично смешивались с представителями южноафриканской, а в новейшее время вытесняют закрепившихся было тут европеоидов, приплывших морем и вытеснивших бушменов. Параллельно с территорией Северо-Восточной Африки где на стыке экваториалов и южных европеоидов сложилась восточноафриканская или эфиопская раса. На юг, на территорию Кении и далее Танзании и даже Конго, началась своя экспансия скотоводов. Примерами чего являются дотоги, масаи, туркана, самбуру и тутси. Это великое переселение наложилось на предыдущее и продолжается поныне. Возвращаясь в Евразию на уже в бронзовый век, мы видим массовые миграции людей по степям, причем преимущественно с запада на восток. В это время на Балканах и Кавказе заложилась балкано-кавказская раса. В раннем Железном веке степное брожение продолжилось, но местами изменило вектор. По северным степям началось движение с востока на запад. Монголоиды Центральной Азии сначала помаленьку, но все быстрее и быстрее, вытесняли и поглощали живших тут европеоидов. В результате сложилась южно-сибирская раса. В севернее, в лесах и болотах Западной Сибири и Урала, жизнь была несравнимо сложнее, людей было меньше, жили они реже, но и смешанные браки значили больше. Так что на стыке Европы и Азии, в своеобразном сочетании изоляции и одновременно метисации, возникла уральская раса, промежуточная между европеоидной и монголоидной. На Востоке в бронзовом и железном веках суета тоже не прекращалась. Арийское завоевание Индии привело к смешению живших тут веддоидов с южными европеоидами и возникновению дравидийской расы. Экспансия Китая сдвинула народы Индокитая, Тайваня, Филиппин и Индонезии, домино докатилось до Меланезии в виде культа лапита и австронезийских языков меланезийцев и покатилось дальше в Микронезию и Полинезию с формированием полинезийской расы. Другие же путешественники доплыли из Индонезии аж до Мадагаскара, Став впоследствии основой мальгашей С территории Китая через Корею Рисоводы добрались до Японии И вытеснили живших тут носителей культуры Дземон на север На Хоккайдо, Курилы и Сахалин Где потомки дземонцев под именем Айнов Продолжают удивлять своей бородатостью В Центральной и Южной Америке Большей частью независимо возникли Свои цивилизации Из коих наиболее знамениты ацтеки, майя и инки На большей же части Северной и Южной Америки Разрозненные племена индейцев продолжали быть малочисленными и сильно подвижными, отчего четких расовых комплексов тут так и не сложилось. На примере расовой мозаики доевропейских Америк мы видим в сущности продолжение верхнепалеолитического полиморфизма. Из Сибири частично по суше, а больше вдоль Тихоокеанского побережья, рыболовы и китобои в несколько приемов в очередной раз заселили Аляску, Арктическую, Канаду и дошли до Гренландии, частично смешавшись с индейцами, но в большей степени подвергнувшись жесточайшему отбору и став представителями арктической расы – коряками, чукчами, алеутами и эскимосами. В настоящее время бурнейшим образом идут процессы расообразования в Латинской Америке, да и по всей планете подвижность людей, видимо, опять нарастает, а это значит – эволюция продолжается. Как видно, процессы человеческого расообразования шли в полном соответствии с экологической адаптацией людей. человек возник как житель африканских саванн, и в них он живет лучше всего. По мере расселения люди занимали первым делом ландшафты, максимально похожие на исходные ближневосточные саванны или степи южной Европы. Чем больше климат отличался от тропического саванного, тем меньше была плотность людей и тем заторможеннее поступь цивилизации. Людей ограничивали самые разные факторы, совсем не родными оказывались самые разные экосистемы: густые леса и тропические, и северные пустыни – и жаркие, и холодные, горы – и высокие, и не очень, суровые арктические широты и, казалось бы, сказочные острова. Соответствующие адаптивные типы людей – умеренный, аридный, высокогорный, арктический – сформировались совсем недавно, буквально в Голоцене. А с другой стороны, скорость адаптации людей радует, на это понадобился какой-то несчастный десяток тысяч лет. По факту, на данный момент людьми заселена вся поверхность планеты – Лишь подводный мир нам пока еще мало доступен, хотя загрязнять мы умудряемся и его. Наша задача – не вымереть и не дать вымереть другим видам, ведь мы – часть экосистемы, мы не можем жить без бактерий, простейших растений, грибов и животных. Мы по-прежнему дышим кислородом, мы нуждаемся в еде и микроэлементах, мы зависим от симбиозов. В конце концов, для нормальной работы нашего мозга мы должны чувствовать вокруг себя что-то живое. Как обеспечить и свою хорошую жизнь, и сохранение окружающей жизни? Очевидно, пора уже соответствовать своему гордому самоназванию Homo sapiens. Надолго ли хватит нового потепления? Климатологи говорят о возможном десятке тысяч лет поднятия температур. Возможно, так и будет. Но правда ли это начало новой термоэры? Палеоклиматология показывает, что все недавние потепления всегда заканчивались еще более грандиозными оледенениями. С одной стороны, глобальное потепление может нести большие проблемы для многих и многих людей планеты. С другой, в краткосрочной перспективе Россия стартует со своих морозных позиций, явно выигрывает, а в долгосрочной термоэры всегда были эпохами расцвета биосферы. С третьей стороны, ледниковый период был бы всяко намного страшнее потепления. С четвертой, именно климатические проблемы всегда были главным двигателем нашей эволюции – Именно в моменты экологических ухудшений мы поднимались на следующие ступени эволюции. Мы вышли на такой уровень, что начали мощно менять состояние планеты. Если о влиянии людей на глобальный климат еще можно спорить, то изменения ландшафтов, загрязнения и истребления видов несомненно и очевидны. И хотя наша численность, продолжительность и качество жизни продолжают расти, тенденции в целом крайне печальны. Как мы знаем из экологии… Взрывной рост численности любого вида быстро переходит в деградацию его среды обитания и катастрофическому вымиранию. Мы же – вид с общепланетарным масштабом воздействий и взаимодействий. Значит, обратные связи бахнут по нам с утройной силой. Не пора ли включить разум и обеспечить наше светлое будущее? Альтернативы Даже за десяток тысяч лет Голоцена успели наметиться альтернативы нам. Самый интригующий пример пигмеи микронезийских островов Палау, в пещерах Уэлионкс и Амедакел на острове Орок. В слоях с датировками 1410-2890 лет назад найдены кости людей весьма специфического облика: пигмейского роста, без подбородочного выступа, с мощным надбровным рельефом, крошечным лицом и огромным межглазничным расстоянием. При этом мы знаем Что в принципе на Палау люди современного вида прибыли уже три тысячи лет назад, а в привходовой части той же пещеры Амедакел девятьсот сорок восемьдесят лет назад были погребены обычные высокорослые люди. Кем же были палаумские пигмеи? Особым видом? Итогом вырождения из-за близкородственного скрещивания? Результатом генетика автоматических процессов или просто статистическим вариантом? Данных пока явно недостаточно, исследований слишком мало. Интрига сохраняется. в целом же в голоцене конкурентов у нас не осталось. Люди окончательно стали царями горы, побороли всех разумных и неразумных соперников, занесли всех хищников в красные книги, задавили гигиены и медицины самых страшных паразитов, подчинили себе обмен вещества и энергии. У большинства людей планеты жизнь стала совершенно сказочной. Еды полно, крыши над головой есть, вода из крана течет, болезни победимы, Да еще специально обученные люди развлекают, например, рассказами о нашем прошлом. Чего еще желать? И вот в этом-то и есть самая большая проблема. Сейчас нам некуда стремиться. Движущий отбор не особо нас двигает, скорее начинает доминировать дестабилизирующий. Грубо говоря, у интеллектуалов рождается и выживает не больше детей, чем у дураков. Слишком стабильно общество, слишком оно гуманно и сплоченно. Слишком много людей занято поддержанием уровня жизни друг друга, слишком специализированы и отточены профессии. Выживают все. В палеолите шанс на будущее имели лишь самые умные, умевшие быстро добивать еду и строить жилища, делать орудия и общаться с родственниками и соседями, творческие в широком смысле, причем делающие все это быстро и безошибочно. И через это шел мощнейший отбор на интеллект. Ныне можно ничего особо не уметь, ни к чему особо не стремиться. но прекрасно себя чувствовать, другие люди помогут. Речь не о том, что надо искусственно наживать проблемы и создавать себе сложности, но как минимум не надо их избегать и бояться. Маленькая тонкость. Кроме прочего, до сих пор прогресс человечества достигался через освоение либо новых территорий, либо новых ресурсов. Уничтожили мегафауну в Евразии, нашли Австралию и две Америки. Съели мамонтов, стали разводить коров и сеять горох. Сожгли дрова, Стали жечь уголь, перешли на нефть и газ, а после уран. Сейчас же планета кончилась. Вся планета нанесена на карту и порезана на делянки. Да и ресурсы на исходе. Перевыпас и истощение пахот, вырубка лесов и загрязнение почв и вод, израсходование всех самых доступных энергоносителей и месторождений всего полезного и необходимого совершенно очевидны. Надеяться на чудесные новые открытия науки, которые волшебным образом решат все проблемы, крайне наивно. Никто не спустит нам ответы, никто не научит жить лучше. Тут должен поработать наш собственный разум, как индивидуальный, так и коллективный. В отдельно взятом месте это даже реализуемо, это видно на примере показательных заповедников. Вопрос, как это сделать в масштабах всей планеты и всего человечества. Дипломатия, законы, договоренности, а главное образование и самосознание каждого конкретного человека. Очевидные ответы, но крайне трудно реализуемые. Мы работаем над этим. Собственно, решений исторически три. Классика эволюции – естественный отбор. Он шел до сих пор и продолжается сейчас. До сих пор наша эволюция двигалась через решение всяческих невзгод обычным природным способом. Пусть бестолковый и довольно хаотично, в жестком русле изменений климата и биосферы, подчиняясь сиюминутным надобностям и возможностям, ограниченные и направляемые преадаптивным наследием предков – Случайными мутациями и рекомбинациями, через непрерывные смерти всех чуть менее сильных и умных, мы преодолевали конкурентов и хищников, жару и холод, переселялись с места на место, что-то приобретали и теряли, а с развитием разума и изобретали. даны ныне выживание и прогресс удавалось провернуть. Однако уповать на естественный отбор ненадежно. Никаких гарантий дальнейшего успеха нет. Эволюционная практика показывает, что вероятность вымирания куда больше, чем выживание. Более того, в эпохе изменений успешно выживают и развиваются обычно самые неспециализированные существа. Мы в этом смысле сомнительны, наши ноги и спины весьма специализированы, руки генерализованы, а мозг, с одной стороны, универсален, будучи способен к широчайшему обучению и не будучи скован жесткими инстинктами, а с другой, чрезвычайно специфичен, других таких в природе нет. Второй вариант – искусственный отбор, то есть в приложении к человеку Евгеника. Англичане еще в XIX веке ее обосновали, а немцы, американцы, датчане, шведы и норвежцы уже в XX веке пытались реализовать. «Спасибо, нам больше не надо». Три очевидные главные проблемы Евгеники – по каким признакам ведется отбор, кем ведется и какими методами. Глядя на собак, доведенных отбором до автоматизма в нырянии за утками – Залезание в норы или посьбе овец и северных оленей очевидно, что и среди людей при желании можно вывести породы математиков или кулинаров, которые как заведенные на автомате будут решать логарифмы в уме и печь тарталетки. Можно превратить человеческое общество в подобие муравейника со специализированными на генетическом уровне особами полуавтоматами, но ведь такая модель противоречит самой сути универсального человеческого разума, не стесненного от рождения никакими жесткими рамками и способного к обучению чему угодно. В краткосрочной перспективе специализированные породы людей могут выглядеть соблазнительно, максимально к этому приближаются спортсмены, но при минимальном изменении условий окажутся в проигрыше и банально вымрут. Поведя отбор в одном направлении, мы можем пресечь развитие в других, а какие окажутся актуальны в будущем, мы не знаем, что уж говорить о селекционерах и их методах. Идея о всеобщем благе и положительном отборе в виде благоприятствования размножению самых достойных прекрасная и благородны, но на практике почему-то всегда выливались в принудительную стерилизацию или вовсе в геноцид и печи лагерей смерти. Не надо нам такого. Третий путь. Использование своего разума. Тут есть два варианта. Возможно решение в создании искусственного интеллекта. Во-первых, можно уповать, что великий и могучий компьютерный разум поднапряжется, креснет шестернями мигнет лампочкой и подскажет нам ответы как снискать хлеб насущный есть конечно сомнение что ежели программы станут истинно разумными они вообще останутся озабочены нашими проблемами они станут решать свои апокалиптическая фантастика оля терминатор и матрицы уже проработала этот сценарий в деталях но нам в помощь закона робототехники айзека азимова право и возможность вовремя дернуть зарубильник и выдернуть вилку из розетки ведь это Мы создаем искусственный интеллект, он не падает на нас с неба. Да и создатели, по крайней мере в теории, не действуют ни поодиночке, а стало быть, контролируются друг другом, ни сознательного зло, хотя глупость и жадность тоже никто не отменял. Интереснее иной ракурс. Возможно, изобретая искусственный интеллект, мы порождаем достойного конкурента, чтобы было с кем соревноваться, чтобы эволюция имела шанс двинуть нас вперед. Вопрос, опять же, какой ценой? Наконец, искусственный интеллект может быть полезен просто как инструмент для решения сверхзадачи, разработки безопасной и успешной генной инженерии человека. Хватит уповать на милость природы, пора уж взять эволюцию в свои руки. Возможно, это не только лучший, но и единственный способ нашего дальнейшего прогресса. Проблема тут очевидна. Задача сверхсложна. Понять своим мозгом, как работает геном, как он кодирует эмбриологические преобразования, как они реализуются во взрослый организм, в принципе нереально. Своим мозгом охотников-собирателей, заточенным под избегание леопардов, победу над гиенами, ловлю антилопы, собирание кореньев, мы можем уловить лишь самые общие закономерности собственной биологии. Если реализовывать генную инженерию классическим методом тыка, неизбежны трагедии и катастрофы, подобные описаны Станиславом Лемом в романе «Эдем». Этого не хочется. Так не надо ли сначала создать искусственный интеллект, дабы он просчитал последствия теоретически, потом потренироваться на бактериях и простейших, затем на кошечках и обезьянках, а уж после с полной гарантией, отрастить себе кадушку, а то и бан мозгов и уже своими прокачанными силами порешать все проблемы? Очевидно, что пока это все фантастика. Но темпы развития науки таковы, что фантастика уже научная. Более того... Возможно, это единственный способ нашего выживания, так как лишь он способен перепрыгнуть через ограничения естественного отбора и наш эволюционный багаж, далеко не всегда полезный для прогресса. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Это медицина, кулинария и техника, облегчающая нашу жизнь, то есть вне биологические очки и костыли, внешние по отношению к нам, а потому ненаследуемые. Вторым шагом станет избавление от врожденных недостатков. Никто не откажется от идеального профиля, модельной фигуры, гармоничной мускулатуры и отсутствия проблем с пищеварением и здоровьем. Третий шаг. Создание новых признаков, небывалых и дающих совершенно новые способности. Жизнь под водой, полет, способность переносить повышенную радиацию и запредельные температуры, дыхание и питание совершенно новыми веществами. А тут станет возможным и новый уровень нашего развития. Жизнь за пределами Земли. создание новых экосистем на иных планетах, будя своим саморазвитым разумом, мы измыслим способ до них добраться. Эх, для всего этого надо учиться, думать и работать. Вперед же, к светлому будущему. Парад предков. Мы живем в чудесное время. Мы уже знаем очень много, так что можем увидеть всю нашу эволюцию в целом, но ведаем еще далеко не все, так что потенциал для открытия еще огромнейший. Конва событий в первом приближении ясна, но новым исследователям есть еще чем заняться, есть к чему стремиться. Как выглядит наша эволюционная линия, вы можете узнать из PDF приложения к аудиокниге.